Часть 3. Покровало ночью, уже опустилась на храм. Такемикадзучинооноками стоял на крыше главного здания и смотрел на пейзаж, раскинувшийся под ним. Когда-то с холма, на котором стоял храм, виднелось море. Однажды, когда он любовался им, какой-то мужчина из клана Фудзигора пришёл молить бога о переезде в новый храм в Ямата. Бог взял с собой множество храмовых оленей, такифу, и выдвинулся в путь. Такемикадзучинооноками вспомнил тот поход. «Сегодня очень мягкая погода, и никакого ветра – самое то для путешествий». По пути они много разговаривали с Токифу. Такими Кадзучи Ноонуками покачивался на спине неторопливо идущего оленя. Спешить было незачем. «Интересно, сколько ещё поколений сменится после божественного внука, когда люди захотят перестроить новую столицу?» «Казалось бы, передача страны состоялась совсем недавно, а они уже...» Беззаботно пробормотал такими Кадзучи Ноонуками, «Голодя не по белой шее!» «Но разве это так хорошо, что вас пригласили в столицу?» Раздался за спиной такими Кадзучиноунуками мягкий женский голос. «Если вас будут там почитать, то вы станете краеугольным камнем обороны города!» Голос принадлежал одному из сородичей такими Кадзучиноунуками. Она спустилась с небес вместе с ним и с тех пор прислуживала ему на правах жрицы. «Да, и я помогу стране стать великой!» В груди Токемика Адзучи Ноуноками скрывалось любящее умиротворённое сердце. Его называли богом войны, но он не любил сражения. Если его решение поможет воцариться миру, то он ни за что не пожалеет о нём. «Вы, наверное, главный почитатель Токемика Адзучи Ноуноками во всём мире», насмешливо заметил Токифу. Слова жриц в те годы имели огромный вес, ведь они не только возглавляли богов, но и передавали людям их слова. Однако она, в отличие от людей, сама была богом, и не могла говорить о чужого лица. «Такифу, твоя лесть ничего не изменит». Жрица смущенно усмехнулась. Это была девушка с прекрасными чёрными волосами и ясными глазами, она почти всегда скрывалась за спиной такими кодзучиного ногами, но в битве её глаза сверкали боевым духом. Именно её молитвы были настоящим источником силы такими кодзучиного ногами. «Всё, что я могу, — почитать моего бога, поэтому я целиком и полностью отдаюсь этому занятию». Ночной воздух смешивался с влажным дыханием рощи. Такими-ка отзыченными оноками знал тот разговор наизусть, включая выражение лица жрицы и окружающий пейзаж. Но когда он пытался говорить в нём вслух, в горле будто что-то перекрывалось, и он терял голос. Бог лучше всех понимал, что причина его недуга далеко не только в слабости. Он вновь попытался произнести имя, но у него ничего не вышло. Рот покинуло лишь шипение воздуха, и Такими Каадзучино-онуками как мог скрывал свой недуг от Фуцануси-онуками, но из-за лакея божественный меч уже узнал правду. Богу войны оставалось надеяться лишь на то, что Фуцануси-онуками уйдёт до того, как раскроются ещё и тяготы на душе его хозяина. Такими Каадзучино-онуками не врал, когда говорил, что не хочет выглядеть слабым перед лицом старого друга, но главный смысл этих слов был в том, чтобы прогнать Фуцануси-онуками. «Фуцу!» — обратился бог к своему мечу по ласковой кличке. Ему вспомнилось, как он срывался на крик, раздражённый собственным бессилием и сокрытыми в груди чувствами, и как печально смотрел на него Фуцунусину Ками. «Прости меня». Возможно, он уже потерял право называть его этим именем. «Эй!» Йосихико выселился из гостиницы рано утром, забрал вещи и направился прямиком на станцию Токио. Оставив чемодан в камере хранения, он купил на завтрак Нигири и направился туда, где назначил встречу, Невыспавшийся Рейси уже дожидался его, демонстрируя раздражение всем своим видом. "Немедленно объяснись!" Прибыв на место, Исихика без промедления сел на автобус в Касимо, Рейси вошёл следом. Вчера вечером Исихика сказал ему, что им надо поговорить о Ханоки. Локи сомневался, что уловка сработает, но Рейси легко клюнул на удочку. "Рейси, у меня есть нигири кета и гири с кетой, и тунамаинас. Тебе какой?" "Я же сказал, объяснись! Значит, тунамаинас?" На этом автобусе было всего три пары пассажиров, включая Исихико и Рейси. Воскресное утро радовало не только этим, но и отсутствием пробок, благодаря которым автобус ехал почти не останавливаясь. «Я здесь потому, что ты сказал, что нам надо поговорить о Ханоке! Зачем мы куда-то едем на автобусе? А Нигири без киты — ересь!» «Да? Тогда давай меняться!» «Обойдусь!» Исихико долго думал над тем, как уговорить Рейсину спокойный разговор, и в итоге решил, что для этого нет условий лучше международного автобуса. У него почти нет остановок, так что им просто не останется ничего другого, кроме как сидеть и разговаривать. В идеале, Исихико хотел за время поездки рассказать про заказ такими Кадзучиноунуками, чтобы Косиме Рейси уже знал, что они стремятся разочаровать бога. Но Исихико, конечно же, пока не знал, насколько оправдается расчёт. «Я вчера вечером звонил Ханоке. Рейси не захотел сидеть рядом с Исихико, поэтому им пришлось общаться через проход». Прямо позади них сидели Каганэ и Фуцануси внимательно наблюдая за разговором. «Ах ты! Я ж тебе говорил, не лезь к Ханоке!» «Мне пришлось! Обстоятельства непредалимой силы!» Йосихико вернулся от очередной попытки Рейси схватить его за грудки. «Что не говори, этому мужчине пистолет в руки лучше не давать». «Рейси, твой расчет оправдался. Ханока совершенно уверена, что брат её ненавидит». «Тем более ты не отвечаешь на её письма». «Надеюсь, ты и не сказал ничего лишнего?» Рейси поморщился и отвел взгляд. «Не сказал. Да и если бы я все ее раскрыл, она бы наверняка решила, что я просто выдумываю небылиться, чтобы ее утешить». Юсихико откинулся на спинку кресла и развернул упаковку о нигире. «Она сказала, что в младенчестве обожала тебя. Конечно, сама ничего не помнит, но родители ей говорили, будто она ходила за тобой по пятам». Рейси молча слушал «Не поворачиваясь к Юсихико». «Но все же есть одна вещь, которую она хорошо запомнила. Печальное лицо своего брата» печальное Моё?» Рейси недоверчиво нахмурился. Ни на какие мысли не наталкивает. Похоже, Ханока всегда считала, что это вина её глаз. Она думала, что брат не может принять сестру такой, какая она есть. Чувства Рейси к Ханоке были очевидны и без расспросов, но именно поэтому исихика хотела вывести его на чистую воду. «Скажу без подробностей, тебе они ни к чему!» Наконец обронил Рейси, глядя в окно. Когда Ханока ходила в детский сад, она в какой-то момент начала вдруг постоянно извиняться передо мной. Обвиняла себя из-за каждой мелочи, клялась быть хорошей девочкой и просила прощения. И так по несколько раз за день. Йосихика вспомнил, как вела себя Ханока первое время после их знакомства. Он не заметил, чтобы девушка постоянно извинялась, но определённые склонности к самобичеванию правда были. «Это я виноват. Не потому что бил её, конечно», Просто она, несмотря на свой возраст, хотела защищать меня. Поэтому пыталась быть примерной девочкой, как бы тяжело это ни давалось». Рейси вновь поморщился, вспомнив те времена. «Она помнит моё печальное лицо. Наверное, я в тот момент выслушивал очередной поток её извинений. Я так часто видел эту картину, что решение бросить семью и уехать в Токио удалось не очень легко. То есть, когда ты говорил, что уехал, чтобы Ханука могла выбрать свою судьбу... «Это тоже правда. Хотя не скрою, я пользуюсь ей как отговоркой. И вообще, чего это я тебе всё рассказываю?» Рейси вздохнул цокнула языком. «Зачем ты заставил меня расколоться?» Стоявший на светофоре автобус снова тронулся. Слова Рейси, покинувшего сестру из-за любви к ней, помогли разному Исихико разложить все части головоломки на свои места. «Готов поспорить, Ханока ничего этого не помнит. Тем лучше!» А если ненавидит меня, вообще прекрасно. Лучше уж так, чем она при каждой встрече со мной будет нервничать, сдерживать слёзы и извиняться». Рейси говорил тихо, будто надеясь, что его не будет слышно за шумом двигателя, но какие бы смелые слова он ни произносил, в его голосе всё равно слышалось одиночество. Если Хико неотрывно смотрел на лицо Рейси, да более напоминавшая Ханоку, неужели он и правда считал, что так правильно? Должен же быть другой путь, который принесёт счастье им обоим. «Кстати», — обратился Рейсик Исихико, все еще глядя на мелькавший за окном пейзаж, — «ты как вообще познакомился с Ханокой?» Исихико недоуменно моргнул, но потом вспомнил, что действительно еще не говорил об этом. Хотя Катара рассказывала Рейси о Ханоке, он мог сказать лишь что о чем знал сам. Он до сих пор понятия не имеет, что на самом деле связывает Лакея Небесноглазую девушку. «Рейси, ты... знаешь Накисавамонуками?» Исихико решил начать рассказ этого имени. «Это богиня, которая живёт в колодце одного храма в Наре. У неё по-настоящему стальный характер, она впитывает печали людей и плачет за них». «Накисавамоноками?» В подозрительном взгляде Рейси почти читалось «При тут это?» «Ханока дружится с этой богиней. Зная, что та не может выбраться из колодца, она носит ей свежие цветы. Однажды богиня захотелось выбраться из колодца и обнять Ханоку, чтобы поблагодарить её. А я и с этим помог». Йосихико не смотрел на Рейси, но всё равно почувствовал, как тот нахмурился. Лакей предвидел эту реакцию и усмехнулся. «Наверное, никто бы на месте Рейси сразу не поверил в этот рассказ». «Я — Лакей. Хожу по богам и выполняю их заказы. Эта должность досталась мне после смерти дедушки. А Ханока мне иногда помогает, потому что тоже видит богов». С этими словами Йосихико достал из сумки молитвенник, открыл на страницу с именем и печатью на кисовом и и протянул Рейси. «Лакей...» После Накисавамонуками была Асусыри Вот с этим заказом я совсем замучился, потому что вылез ещё и её супруг Акунинусинуками и творил всякую чушь. Даже Ханоку замуж звал. Но внимательность Ханоки помогла разобраться с заказом. Йосихика показал пальцем на страницу Асусыри Бимы и невольно улыбнулся. Затем была Амата Набута Асухимонуками. Ханоку столкнулась с ней первая и привела ко мне. Эта богиня оказалась очень отзывчивой и заботливой. Поэтому в награду за помощь сшила Ханоке красивое платье. Она так улыбалась, когда получила этот подарок. Ханока улыбалась?» переспросил Рейси, подняв голову. «Да, и со временем у неё это получается всё лучше». Поначалу её улыбка была неловкой, но постепенно стала естественной, кукольное лицо постепенно становилось человеческим. «Когда мы помогали такого камену Ками, к нам привязался одноклассник ханоки Он мне сильно потрепал нервы» зато Ханока стала гораздо разговорчивей. Рейсио задачно листал страницы молитвенника, он прекрасно знал, на что способны небесноглазия, поэтому не мог просто взять и назвать слова Иси Хикабурядом. Во время заказа Тодзимамори на микота мы вместе делали профитроли. Оказалось, Ханока не особенно умеет готовить, но она старалась изо всех сил. Во время заказа Амана Метина на микота она дала мне важную подсказку. Во время заказа Конохана на Сакуя-Бима Сама предложила свою помощь и помогла богине ещё усерднее, чем я. Наконец, во время заказа Хирокона Нооками, мы с ней вместе бегали по Синсекаю. Ненадолго прервавшись, Юсихико повернулся к Рейси. Я уверен, Ханако уже давно перестала быть тем человеком, каким ты её запомнил Рейси. Когда то там сбежала с дома больше десяти лет назад? За такое время кто угодно изменится до неузнаваемости. Она больше не маленькая девочка, которая мечтает смотреть инеме вместе с братом. Гобы Рейси напряглись, словно ему пришлось побороть желание ахнуть. Йосихико своими глазами видел, как Ханока постепенно учится улыбаться. Он знал её намного меньше времени, чем Рейси, но даже за такой короткий срок Ханока заметно изменилась. По-моему, уже прошло то время, когда ты должен был избегать её, чтобы опекать. Вчера вечером Йосихико посоветовал Ханоке хоть раз поговорить со своим братом. Он до сих пор не знал, как отреагирует девушка на эти слова. Но она, скорее всего, тоже чувствовала, что нельзя больше быть молчаливой и пассивной. Йосихика покосился на Фуцуну Синоками позади себя. «Я должен сказать тебе ещё одну вещь. Мы прямо сейчас едем в храм, где живёт Такемика Адзучи Ноуну На самом деле я прямо сейчас выполняю его заказ», — признался Йосихика. Рейси посмотрел на него суровым взглядом. «Токемика Адзучи Ноуну это ведь бог нашего храма! Ему захотелось нового слугу, и он решил, что это будешь ты». «Якобы ты потомок Накатоми, но Токифо. Что скажешь?» «А? Естественно, я не могу быть никаким слугой! Ладно бы я был священником, но я обычный офисный работник!» «Вот и я так подумал!» Есихика усмехнулся. «Тем более, что у Токемика, отзученного Ноками, уже есть помощник Фуцануси Ноками. Именно он всегда был слугой. Поэтому тут что-то нечисто». Рейси притих и выжидательно посмотрел на Йосихика, будто начиная что-то понимать. Автобус плавно катился вперёд. С чего это он пытается избегать того, кем дрожит?